Глава 1138 Вернувшись в свои покои, надели простецкую комнатушку, Хаджар обнаружил уже одевшуюся Аркемею. Охотница на демонов сидела на столе и разглядывала пустой свиток, которому владелец еще даже название не придумал. Тот стиль меча, поиски которого затянулись на долгие десятилетия, был настолько же неуловим, как весенний ветер, шелестящий где-то среди лишь начинающих просыпаться крон деревьев. Вот только даже весенний ветер Хаджар мог поймать, заключить в оковы эфемерного, но все же имени, а стиль меча — это была та загадка, с которой не могла справиться даже нейросеть. В минуты слабости или просто интереса ради Хаджар отдавал приказ нейросети на генерацию стиля меча, но она запрашивала на работу, самое скромное, 40 миллионов лет при расходе 100% мощности. «Я смотрю, ты с губернатором на короткой ноге», по хищному улыбнулась Аркемея, обнажая при этом свои клыки. «Чуть более длинные и чуть более острые, чем у обычных людей. Полукровка» дочь короля Дакхаси, наполовину демон. Скорее, обычные добрососедские отношения. Хаджар, опираясь на трость, опустился на стул и вгляделся в глаза Аркемеи. Такие же изумрудно-зеленые, как и прежде, они не отражали ровным счетом ничего. Слишком хорошо она научилась прятать свои эмоции за те годы, что провела в горах Дакхаси. Как поживает Хельмер? Пальцы Аркимеи дрогнули, но этот маленький, неуловимый жест остался единственным знаком того, что девушка испытала что-то вроде потрясения. И признаться, если бы не дружба с Эйненом, то вряд ли бы Хаджар вообще смог заметить такой маленький нюанс. «Как ты узнал?» — чуть прищурилась охотница. «Простая догадка», — пожал плечами Хаджар которую ты только что подтвердила». азрея потянувшись и выпустив миниатюрные коготки, запрыгнула Хаджару на колени и потерлась головой о грудь. Старая морщинистая рука легла ей на загривок, и котенок, зажмурившись от удовольствия, заурчал. Аркемия смотрела на происходящее с легкой смесью удивления и опаски. «Я не видела его уже почти век», — задумчиво протянула девушка. «Так что могу сказать почти точно, что ситуация в страшной впадине никак с ним не связана». Хаджар, удивлённый, загнул бровь и почесал котёнка под мордочкой. Тот замурчал только сильнее. «Я... Ты уже знаешь», — перебила Аркемия. Иначе зачем губернатору Сединто навещать старика-наставника за школы меча? Возможно, он по-соседски решил справиться, не нужна ли мне помощь после ночного нападения демонов. Или же, увидев, что с простым смертным, Аркемия явно произнесла это с легкой долей издевки, все в порядке, он пришел к единственно верному выводу, что смертный далеко не так прост. Хаджар вздохнул и немного устало помассировал виски. «То, что ты думаешь, будто ситуация в страшной впадине не связана с левой рукой князя демонов, еще не говорит о том, что он не в курсе». «Это паранойя, Хаджар», — усмехнулась Аркемия. «Мир не вертится вокруг Хельмера». Хаджар повернулся к окну. Ему нравился вид, который открывался отсюда. Город находился на небольшом возвышении, а сама школа еще и на холме. Леса и поля, реки и озера. Целый мир раскинулся за окном маленькой комнатушки, и Хаджар любил его созерцать, когда сидел над пустым свитком в очередной попытке осознать то, чего пока не понимал. Не понимал ни он своим разумом, ни нейросеть со всеми ее вычислительными мощностями. Наверное, так же, как невозможно было сквозь маленькое окошко познать целый мир. «Эй, великий мечник!» Хаджар очнулся, когда Аркемия помахала у него ладонью перед лицом. Встряхнувшись как в прямом, так и в переносном смысле, Хаджар взял свиток со стола и убрал его за пазуху. «Пространственные артефакты больше не в почете?» — удивилась Аркемея. «Для нее адептки видеть, как нечто ценное убирают не внутрь искусственного, созданного магией пространства, а просто в одежды, было чем-то диким. Простым смертным не так уж легко ими пользоваться», — чуть грустно улыбнулся Хаджар. Аркемия еще раз посмотрела на великого мечника, некогда стоявшего на пике пути меча семьи Империй. Того, кто одолел Алого Мечника и нынче считался умершим, но по слухам отправился в странствие, чтобы отыскать свой собственный стиль меча. Могучий воин теперь никак не изменился. Да, его тело было дряхлым, морщины покрывали руки и лицо, Но это мощь, ощущение, что перед тобой сидит нечто могучее и свободное, не исчезло, а лишь укрепилось. Ты, вскормленная Хельмером. Он меня не, не перебивая, отмахнулся Хаджар, и это я образно выражаюсь. В общем, ты одна из фигур, на которую Хельмер сделал ставку, заявилась ко мне очередной его фигуре в момент, когда я понимаю, что не могу пересечь порог, который нужно пересечь, чтобы создать свой стиль. Совпадение? И мне, и тебе уже давно больше века. Мы не так молоды, чтобы наивно полагаться на совпадение. Это не совпадение, не стала отрицать охотница на демонов. Я какое-то время искала тебя. Зачем? Аркемия замолчала, а затем заправила черные густые волосы за ухо. «Ты всегда так общаешься с девушками?» «Как?» «Очень прямолинейно и топорно», — Хаджар пожал плечами и продолжил гладить котенка. «Король Гретхеген заплатил мне хорошую сумму, чтобы я разобралась с проблемой страшной впадины. Проблема оказалась масштабнее, чем я думала». А твоя школа слишком близко, чтобы этим не воспользоваться. И откуда же ты узнала о моей школе? Следила за Парисом. Хаджар нахмурился так сильно, что на лбу пролегли глубокие складки. Охотница на демонов Аркимея из Курхадана продекламировал Хаджар. Ты хороша. Судя по слухам, даже очень хороша а если не только по слухам и полукровка приняла весьма провокационную позу такую что каждый и без того выразительный изгиб ее тела стал еще более четко очерченным соблазнительным и даже выразительнее чем прежде хотя это казалось невозможным мужчины и женщины такие разные но в основе своей одинаковые если мужчина хочет покорять то женщина — соблазнять, что для нее сродни все тому же покорению. Азарт плотской охоты присущ всем, вне зависимости от пола или половых предпочтений. И когда у мужчины не получается покорить, он лишь еще сильнее стремится поставить флаг на непокоренной вершине. Женщина же провал своего соблазнения воспринимает сначала как оскорбление, а затем как вызов. Хаджар все это прекрасно понимал. За десятки лет странствий он не так уж и редко удовлетворял позыв плоти, находя себя в обществе прекраснейших из женщин. Увы, как бы ни было это прискорбно признавать, но ни одна из них не могла сравниться по своей красоте даже с тенью Аркемеи. Кровь демонов кипела в ней. «Но я сам учил Париса скрывать свои следы», — продолжил Хаджар, не обращая внимания на слова Аркимеи. «И даже если ты лучше, чем следопыты чужих земель, то все равно не смогла в том состоянии, в котором находилась, выследить Париса. Так что спрошу еще раз, как ты узнала о моей школе?» Охотница слегка скривилась и приняла спокойную, и куда как более удобную позу, но все равно при этом оставалась прекраснейшей из хаджаром людей, ну или тех, в ком кровь людского рода имеет хотя бы половину. «Я видела сон». «Сон», — повторил хаджар. «Ну а Хельмер, конечно же, никак не связан со снами». Аркемия хлопнула ладонью по столу и спрыгнула на пол. А зрея до этого мирно свернувшаяся клубком на коленях Хаджара выпрямилась и зашипела. «Ты можешь сколько угодно ломать голову, Хаджар, над планами и мотивами древних и бессмертных, но заработаешь себе лишь мигрень. Либо же можешь поступить, как я, меньше думать и больше делать». Охотница повернулась к окну и прошептала. Может, тогда и не сидел бы в заточении, в поисках того, чего нельзя найти. Хаджар не мог не признать, что в словах Аркемии есть далека здравого смысла. Хельмер, Фрея — страна бессмертных. Чем ближе Хаджар к ним подбирался, тем сложнее и больше становилась общая картина. «Перед тем, как мы отправимся в страшную впадину, расскажи мне все, что там произошло». «Отправимся во впадину?» — с насмешкой переспросила Аркемия. «Хаджар, я ожидал увидеть молодого, могучего воина, а здесь сидит сухой старик. Так что перед тем, как выйти с тобой хотя бы в город, мне нужно убедиться, что ты не станешь мне обузой». Хаджар прекрасно понимал, что это буквально детская провокация, но почему бы и нет?»